Глава четвертая «Ничего не забыл?» — негромко спросил мастер Даурн, когда мы остановились у ворот академии, и наставник пытливо на меня посмотрел. Я добросовестно порылся в памяти. Так, новую форму я тщательно отгладил, обувь до блеска начистил, дорожная сумка была собрана еще с вечера, браслет на месте, документы на месте. Уж. Тихонько фыркнул из-за пазухи ши, и я поневоле улыбнулся. Вот уж про него точно забыть было сложно. Хотя этот комок меха всю дорогу от нарка вел себя мирно, да и сейчас по моей просьбе спрятался, так что снаружи даже хвоста было не видать. «Письменные принадлежности взял?» Так же тихо спросил Лэнда Орн, когда я подтвердил, что готов к учебе. Я машинально коснулся рукой левого нагрудного кармана, где пряталось новенькое стело, и утвердительно кивнул. Это был подарок на мой 14-й день рождения, который наставник вручил мне ранним утром второго орделя. С виду вроде стело, как стело. Ничего особенного, но если нажать на маленькую кнопку наверху, то снизу выдвинется короткое и острое, как бритва, лезвие. Так-то на территорию академии вход с оружием был запрещен. Но ленд-директор изящно обошел этот запрет, так что теперь я вроде как был и экипирован, и одновременно вооружен. Да и память о наставнике у меня осталась. — Как же быстро летит время! — пробормотал стоящий чуть в стороне Лен Нортон. У него в столице тоже образовались какие-то дела, поэтому доктор напросился с нами в поездку, но и меня проводил заодно, раз уж подвернулась возможность. — Последний день лета. Подумать только. Гурта, ты уже не мак нулевка. Не мелкий школьник, а полноценный студент с перспективным даром. Эх, «А давно ли я стоял на твоем месте?» «А давно ли я под стол пешком ходил?» В тон ему отозвался я. Доктор в ответ только отмахнулся и отвернулся, засмотревшись на убегающую вдаль стену, вдоль которой к воротам Академии тянулись возвращающиеся с каникул студенты. Ностальгировал, наверное. А может, просто давал нам время попрощаться. лендаорн положил мне ладони на плечи и настойчиво заглянул в глаза. «Если что, мой номер у тебя есть». Что бы ни случилось, звони. Я всегда помогу. И еще. Он мельком коснулся своим браслетом моего нового идентификатора. Лови. Это подарок от мастера Дая. Он, разумеется, не забыл про твой день рождения, но сказал, чтобы я вручил тебе подарок именно сегодня. Я с любопытством покосился на загоревшийся экран и изумленно вскинул брови при виде появившегося там сообщения. Твою же мать! Это же... «Это твой спецпропуск, и одновременно разрешение на свободное перемещение в пределах столицы», со смешком сообщил наставник, когда я совершенно искренне ах... Ох... охренел. «Несмотря на то, что ты все еще несовершеннолетний, мастер ДАЭ, как официальный представитель рода Хатха, дарит тебе эту привилегию и, соответственно, берет на себя ответственность за твое поведение. Поэтому очень тебя прошу, не подведи ни меня, ни его». Я в смятении кивнул. Так-то до 16 лет у меня была масса ограничений. В частности, я не мог потратить с детского счёта больше 500 золтов в день. Не мог самостоятельно пользоваться пригородным транспортом. Мне был закрыт доступ в увеселительные заведения, в бары и магазины с товарами с маркировкой 18+. Я далеко не все товары даже в обычном магазине мог приобрести. Причём и по наличному, и тем более по безналичному расчёту. Но что самое неприятное, мне было категорически запрещено находиться за пределами Академии после шести часов вечера без сопровождения взрослых. И вот это ограничение с меня только что сняли. Черт возьми, но я ведь так и не принял приглашение мастера Дая, так что хатха, по большому счету могли не напрягаться. Однако мастер Дая сделал нечто невероятное. Подарил мне свободу и одним махом избавил от целой кучи сопутствующих проблем». «Особенно-то не обольщайся», — хмыкнул Лен Даорн, когда у меня разгорелись глаза. «Надзор за тобой все равно будет, хотя лично я считаю, что ты уже вырос. Поэтому будь добр, веди себя как взрослый, чтобы нам с учителем не пришлось за тебя краснеть». «Спасибо, Лен, я не подведу», — пообещал я, обменявшись с наставником крепким рукопожатием. «До встречи на каникулах. Лен Нортон и вам тоже счастливо. С вами было весело». Доктор вяло махнул рукой. «Да топай уже! Терпеть не могу долгие прощания!» Я усмехнулся, еще раз кивнул наставнику, после чего развернулся и, подхватив с земли сумку, быстрым шагом направился прочь, ни разу после этого не оглянувшись. Тоже не люблю прощаний. Да и сколько там осталось-то до каникул? Четыре? Пять месяцев? Вроде бы каникулы в Академии начинаются ближе к концу зимы, но даже так это немного. Не успеем толком соскучиться, как я уже вернусь, Стоило мне пройти через ворота, как на левой руке мелодично тренькнул идентификационный браслет. «Гурта, ну ты где?» — пришло возмущенное сообщение от Терри. «Сколько можно ждать-то?» И рядом куча гневных эмодзи, которые на наяре хоть и несколько отличались от земных, но тоже были в ходу. «Сейчас буду», — сбросил я нетерпеливому приятелю. «Я у главного корпуса», — ответил тот, заставив меня поторопиться, но одновременно с этим и расслабиться. Ведь одно дело, когда ты приезжаешь на учебу в чужой город совсем один, и совсем другое, когда тебя ждет хотя бы один друг». Весь год после турнира мы с Терри поддерживали связь, и даже летом активно переписывались, так что я точно знал, что и он здесь сегодня будет. Мы договорились встретиться до полудня, а если получится, то и заселиться в одну комнату. Вот только Терри до последнего не был уверен со временем, потому что, как и я, летел издалека». По дороге в администрацию я внимательно осматривался, запоминая, что тут и как, но общая схема Академии была мне уже знакома. Год назад мы с наставником прогуливались неподалеку, так сказать, полетали на воздушном такси по окрестностям, а потом я в сети уже сам порылся, поэтому примерно представлял, куда идти. Собственно, даже если бы я не озаботился поиском информации, то главная дорога здесь все равно была одна и прямая, как извилина у Дайна. Если топать строго по ней то как раз упрёшься носом в главный корпус, в то самое здание администрации, где как раз сегодня заканчивался прием новичков. Аккурат перед ним был разбит ухоженный парк, причем довольно старый парк с большим количеством раскидистых деревьев, обилием цветов вдоль тщательно выкрашенных бордюров, аккуратно подстриженными кустами, а порой и кажущимися цельными сине зелеными изгородями, за которыми едва-едва угадывались узкие дорожки. Высота деревьев тоже внушала уважение. Если бы я не знал, то с первого взгляда и не понял бы, что за ними скрывается большое количество жилых и учебных корпусов. Если смотреть сверху, то можно увидеть, что они располагались вокруг центрального корпуса, практически идеально ровным полукругом. Слева и справа от центрального здания, словно крылья у бабочки, расположились два общежития, отдельно для девушек и для парней. Чуть дальше и немного под углом стояли учебные корпуса, соединенные и с администрацией, и с общагами, и между собой как обычными дорожками, так и подземными переходами. Еще дальше друг напротив друга располагались два крытых малых учебных полигона. Следом виднелась еще одна пара полигонов, только уже больших и открытых. Ну а вершину образованного полукольца венчал огромный стадион, вокруг которого, как и по периметру всей академии, находилось огромное количество зеленых насаждений. Чуть ли не первозданный лес, как если бы руководство пыталось отгородить курсантов от всего остального Таирина. В центре же полукруга была разбита еще одна зеленая зона, где находился большой и красивый фонтан. Чуть поодаль, в отдельном корпусе располагалась столовая, а по периферии стояли все те же живые изгороди, и виднелось огромное количество скамеек, где можно было и с друзьями встретиться, и поболтать, и перекусить, и просто отдохнуть между лекциями. Одним из главных отличий Академии от простой школы являлось то, что здесь никто не принуждал студентов постоянно находиться на территории вуза. Студенты Первой военно-магической академии, как это принято и в моем родном мире, имели полное право после окончания занятий вернуться домой, если проживали в Таирине. Или на съемную квартиру, если им так было удобнее. И только небольшая часть приезжих подавала документы на постоянное размещение. Поэтому жилых корпусов в академии было всего два, да и те, как говорят, наполовину пустовали. Когда я подошел к административному корпусу, рядом с крыльцом толклось несколько десятков человек. В основном родители, которые привезли ребят с летних каникул, а также течь, и дети явились, как и мы, поступать на первый курс. Терри я заметил практически сразу. Он стоял чуть в стороне, причем один, без предков, в компании одной лишь дорожной сумки, и нетерпеливо озирался. Как и я, он был одет в строгий черный мундир с серебристыми пуговицами. Такие же черные брюки, лакированные ботинки, а на его левом плече красовалась эмблема. Первой Тернейской военно-магической академии. В военном отделении, насколько я знал, на ней находились стилизованные и тесно переплетенные знаки, символизирующие единство четырех стихий, а на их фоне изображались перекрещенные кинжалы. Плюс обычные курсанты носили белые погоны с вышитой на них буквой «К». Тогда, как у нас в настоящих погон не было. Только похожая на них белая вставка — Зато в ее нижней части имелась цветовая полоска согласно выбранному факультету, а вместо кинжалов красовалась раскинувшая в полете крылья золотая птица, в знак того, что мы хоть и маги, но все-таки преимущественно мирного направления. К слову, учебная форма в нашем отделении централизованно не выдавалась, поэтому ее следовало приобретать самостоятельно. Полного довольствия, как на военном отделении, тоже не имелось. В отличие от курсантов, студенты академии были вольны жить у себя дома. Проводить свободное время, как им вздумается, питаться где угодно и как угодно. Ну, разве что вовремя являться на занятия нас все-таки обязывали, да требовали соблюдать устав, за нарушение которого следовали дисциплинарные взыскания. Одним словом, студентам гражданского отделения давалось гораздо больше свободы, чем на военном отделении или в младшей школе. Просто потому, что на гражданке к нам предъявлялись другие требования. Ну и, как сказал Лэн мы теперь считались взрослыми а значит, нас не надо было контролировать как неразумных детей. С уставом я, разумеется, ознакомился заранее. Мало ли, какие сюрпризы таятся в своде академических правил, однако все оказалось изложено доступно, понятно и лаконично. Наказания были соизмеримы с тяжестью совершенного проступка, однако применительно к себе я их практически не рассматривал. Поскольку пьянствовать в столице не собирался... Устраивать драки в общественных местах или иными способами ронять честь и достоинство мундира был не намерен, да и учеба меня ожидала серьезная, поэтому на посторонние вещи я, как в бытность димным студентом, отвлекаться не планировал. При виде меня ты реактивно замахал руками, привлекая к себе внимание, а когда я подошел, окинул меня выразительным взглядом. Гурта, чем тебя кормили, раз ты умудрился так вымахать? Я только ухмыльнулся. Это да. За прошедший год я сильно вытянулся. еще больше раздался в плечах, а креп. Причём не в последнюю очередь благодаря Эмме. Так что роста во мне теперь было метр шестьдесят с кепкой. А вот Терри как был мелким шибзиком, так и остался. Еще год год-два, и наставника догонишь!» С ноткой зависти произнес он, когда мы обменялись рукопожатием. А потом наклонился, подхватил с земли тяжелую сумку и кивнул. «Ладно, пошли оформляться!» Народу сегодня на удивление немного, так что до обеда точно успеем. Как и предсказывал Терри, оформились мы довольно быстро. Причем он со своими бумагами управился задолго до меня. Как оказалось, среди поступающих было несколько потоков. Платники, бесплатники, ну и единичные случаи вроде моего, когда студент зачислялся на тот или иной факультет вне всякого конкурса. «Гурта?» удивленно хмыкнул парень секретарь к которому я подошел и представился как же как же помню ваше выступление на прошлогоднем турнире ваш последний бой это нечто так а где же вы у меня сейчас поищем должно быть где то здесь Ха. на этот год в списках ничего на следующий тоже ничего очень странно он нахмурился зарывшись с головой в какие то файлы а я несколько напрягся Ну блин, еще не хватало, чтобы меня забыли внести в списки поступающих. Хотя наставник все заранее согласовал, всех причастных лиц известил, все проверил, отправил итоговый запрос и даже получил подтверждение, что меня ждут в академии именно в этом году, а не на три года позже. А нашел? Обрадованно вскинулся паренек, заставив меня тихонько выдохнуть. Да, в списках вы есть. А ваш сертификат действителен. Просто мы не ждали вас так быстро. Вот вас и отправили в папку для отложенных кандидатов. «Какой вы выбрали факультет?» «Маготехники». «А почему не боевой магией?» — удивился он. Я молча пожал плечами. «Что я тебе? Всю подноготную сейчас выдам, что ли?» «Ну, как знаете». Так и не дождавшись ответа, не стал спорить парень, и, заполнив несколько бланков в компе, благополучно зачислил меня на выбранный факультет. «Общежитие и питание понадобятся?» «Конечно. Оба заявления мой опекун подал еще в начале лета. Они должны быть у вас». «Так, сейчас поищем и их. Да, все верно, запрос на питание и проживание в пределах Академии имеется. По оплате вопросы есть?» Я качнул головой. Еще один неприятный нюанс с поступлением в высшее учебное заведение, о котором победителей турнира никто не предупредил. Мало того, что учебную форму нам следовало заказать и приобрести за свои средства, так еще и за общагу со столовой следовало заплатить даже если зачисление произошло вне конкурса и на безвозмездной основе. Я, когда об этом узнал, еще подумал, что, может, именно поэтому к моему сертификату и прилагался денежный приз. Проживание в столице стоило дорого, и даже находясь на казенных харчах, за пять лет обучения в ВУЗе я потратил бы все свои сбережения». «Готово!» — спустя некоторое время сообщил мне парень, забив последние данные. Лен Адреа Гурта, студент первого курса, факультет Маготехники. Пройдите, пожалуйста, в корпус номер один и обратитесь к коменданту. Он вас заселит и заодно внесет в списки на питание. Протяните руку». Я молча протянул ему идентификатор. Парень набрал на компе несколько команд, после чего приложил к браслету компактное Маготехническое устройство и кивнул. «На этом все. Распорядок дня, расписание, доступ к внутренней сети учреждения у вас имеются». «Рекомендую как можно раньше ознакомиться с уставом Академии и уделите особое внимание разделу, где указываются виды нарушений, из-за которых вас могут исключить. Хорошего дня!» Когда я вышел из кабинета, Терри уже извелся от ожидания. «Ты чего так долго?» – прошипел он, едва я появился в дверях. «Уже человек сто прошло, пока ты там торчал. Тебя что, сразу на все факультеты зачисляли?» «Да ладно, не могло там быть ста человек». Несмотря на репутацию Академии, на каждом курсе народу в лучшем случае по полтиннику училась. А в некоторые годы и меньше. А сейчас еще утро, далеко не все ребята подъехали, да и в приемной комиссии. Человек десять толклось от силы. Так что Терри, мягко говоря, преувеличивал. К тому же факультетов в Академии было не тысяча, а всего пять. маготехники, боевой магии, целительства, плюс факультет алхимии, артефакторики и ритуалистики ну и факультет специальных дисциплин, где изучались редкие, уникальные и комбинированные виды магии, включая магию времени, пространства и магию снов. Честно говоря, если бы была возможность, я бы зачислился и на маготехнику, и на спецдисциплины, но, к сожалению, академия такого варианта не предоставляла, поэтому пришлось довольствоваться соответствующей кафедрой, на которой можно было взять факультатив. Кстати, сам Терри поступил на боевую магию, что, в общем-то, было логично для узкоспециализированного воздушника. Насчет факультативов он пока еще только думал, зато так громко, что это уже начинало привлекать внимание. Увидев, как неодобрительно косятся в нашу сторону студенты и их родители, а также почувствовав, как беспокойно шевельнулся под мундиром Ши, я знаком попросил приятелей не шуметь и первым направился к выходу. «Йорк не любил громких звуков и большого скопления людей», К тому же мы долгое время провели в дороге, поэтому следовало как можно скорее заселиться в комнату и дать ему возможность отдохнуть. Всю дорогу до общежития Терри неумолчно болтал, хохотал от избытка чувств, а заодно с любопытством озирался и с жадностью углазил на наших будущих коллег. Особенно, если они были женского пола. Мальчишка, что с него взять? «Адра, смотри! Девчонки!» С восторгом прошептал он, когда к административному корпусу из парка направилась компания весело переговаривающихся девушек. Блин, ну правда, как маленький. Хотя девушек в академии училось достаточно много. Особенно на факультете целителей, у которых в качестве знаков отличия имелась горизонтальная зеленая полоса на погонах. У боевиков полоса была алой, у маготехников черной. У студентов с факультета спецдисциплин, соответственно, желтый, а у алхимиков и артефакторов синий. Конкретно же эти Ленны были заметно старше нас. Лет Эдок 17-18 на вскидку. Высокие, грациозные, как молодые лани, с широкими аурами, в такой же черной униформе, естественно, как у нас, только не в брюках, а в юбках. Причем юбки оказались достаточно короткими примерно на полладони выше колена. Поэтому мы могли без помех любоваться красивыми ножками. Судя по тому, что у девушек в руках были объемные сумки, они тоже приехали сюда поступать. Вот только ловить Терри здесь было нечего. И еще годика три, пожалуй, не будет. Однако смотреть это не мешало. Тем более, что за шесть лет в начальной школе я и сам, признаться, в этом плане несколько одичал. Когда девушки, смеясь, скрылись за дверьми центрального корпуса, я толкнул приятеля локтем — Тот, словно очнувшись от наваждения, снова хохотнул, и мы, наконец, отправились на поиски коменданта. Спустя пол рейна мы получили все необходимое и благополучно заселились в первый жилой корпус. В комнату под номером 219. Достаточно светлую, просторную, на два койка места, причем даже со своим санузлом, что меня искренне поразило. Ну а потом я расстегнул мундир и выпустил на свободу истомившегося от нетерпения Йорка, при виде которого брови Терри высоко взлетели вверх тогда как челюсть, наоборот, устремилась в сторону пола. — Гурта! Ты кого сюда привез? — Орш! — Ши, познакомься, это мой друг, Терри, со смешком отозвался я. — Терри, познакомься, это мой друг, Ши. Йорк тем временем навострил круглые ушки и принюхался. Затем с подозрением покосился на обалдевшего Терри, дернул пушистым хвостом, после чего вдруг коротко застрекотал и стремглав кинулся изучать наше новое жилище. В мгновение ока он опрыгал сразу обе кровати, забрался на шкаф, потом перепрыгнул на подоконник, шустрой белкой вскарабкался по занавескам под самый потолок, а затем вдруг сиганул оттуда вниз через полкомнаты и с довольным писком приземлился точно на подставленную ладонь. — Обалдеть! — ошарашенно выдал Терри, который за это время успел лишь несколько раз моргнуть. — Вот это скорость! А Троя, ты где взял это чудо? Они же вроде не приручаются! — я хмыкнул. «Где взял, там уже нет». «Да, обычно не приручаются, а этот вот захотел и приручился». «Тебе не разрешат его здесь оставить», — слегка пришел в себя приятель. «В академии запрещено держать домашних животных». «В правилах нет запрета на содержание Йорков», — возразил я, поглаживая довольно урчащего Ши. «Кошки, собаки и птицы прописаны, а вот Йорков, как ни странно, внести забыли. И к домашним животным они тоже не относятся, так что я ничего не нарушил» хотя, конечно, на занятие его с собой не возьмешь, но, думаю, пока мы учимся, малыш и в парке прекрасно побегает. Он у меня умный. Если скажу на глаза, никому не показываться он и не будет. Ну а в самом крайнем случае Шинас и тут подождет, если, конечно, ты никому про него не расскажешь». Терри возмущенно всхрапнул. «Ты что? Я тебя не сдам! Да и как такого кроху можно на улицу выгнать?» «Ну, положим, ни жара, ни мороз Йорку не помеха». Некоторые виды этих зверьков и на жарком юге себя прекрасно чувствовали, а конкретно этот подвид можно даже в морозильник на полдня посадить, и ничего с ним после этого не будет. Тем временем Шиф встрепенулся, и, ловко соскочив с моей ладони, одним длинным прыжком сиганул на плечо Терри. Тот замер и настороженно скосил глаза, но Йорк его только обнюхал. Так сказать, познакомился, после чего еще одним неуловимо быстрым прыжком вернулся ко мне и тихонько заурчал. «Вот и отлично», — улыбнулся я, — пока приятель стоял и хлопал глазами. «Он тебя запомнил. А теперь давай разберемся с расписанием и прогуляемся до столовой. Ши у меня непривередливый, однако даже его иногда нужно кормить». «Меня тоже нужно кормить!» фыркнул Терри, окончательно приходя в себя. «Ну, про расписание ты верно заметил. И тему первого занятия тоже надо будет глянуть. Не то Дайн знает. Может, нам прямо завтра опрос устроит. А я не хочу в первый же учебный день оказаться в числе отстающих».